Сегодня 35 лет спустя гипотеза Бюнинга все еще не получила полного признания. Одни биологи продолжают не доверять ей, другие приняли ее, но с некоторыми оговорками. Третьи нашли в ней новые экспериментальные подходы, заслуживающие того, чтобы обратить на них внимание. Карл Хамнер, например, сказал «Я считаю, что моя работа, как и работа моих учеников, весьма убедительно доказывает участие эндогенных ритмов в фотопериодических реакциях организмов. Очень может быть, что наши данные подтверждают гипотезу Бюнинга». Опубликованные за последнее время работы показали, что у одних организмов регуляции фотопериодической реакции соответствует схеме Бюнинга, а у других, упомянутой выше гипотезе, песочных часов. Не исключено, что в фотопериодической реакции ряда организмов участвуют оба механизма. Примечание редакции Но разделившись в своем отношении к самой гипотезе, биологи все-таки полностью, за небольшим исключением, согласились с теми двумя постулатами, от которых, как мы отметили ранее, отталкивался Бюнинг. Эти два момента настолько важны, что их стоит повторить. Во-первых, растениям, вероятно животным, Свойственны эндогенные циркадные ритмы, то есть ритмы, которые многократно повторяются с примерно 24-часовой периодичностью. Кроме того, что наиболее важно, эти ритмы – самоподдерживающиеся. Организмы способны извлекать энергию из некоторого постоянного источника и использовать ее, для поддержания необходимых для их существования чередующихся циклов, которые проявляются в форме ритмической активности. Во-вторых, организмы используют такие эндогенные ритмы для измерения времени. Вот эти-то представления и произвели сенсации в научном мире. Сама мысль, что растение обладает часами, была слишком уж фантастической. Настолько фантастической, что потребовалось еще целых 15 лет, прежде чем накопилось достаточно данных, свидетельствующих в пользу того, что птицы и пчелы ориентируются по Солнцу и звездам. А такая ориентация возможна только в том случае, если у животных есть внутренние часы. Когда все это было доказано, резко возрос интерес к биологическим часам и были предприняты новые исследования самых разных организмов, от одноклеточных растений до человека. Глава девятая. Ориентация птиц По солнцу. В истории науки нередки случаи, когда исследователь, стремясь к одному результату, получал другой, иногда гораздо более важный. Однако бывает и так, что ученый находят блестящее решение именно той задачи, которую ставил перед собой, и при этом обнаруживает, что причины исследуемого явления значительно глубже. чем он предполагал. Именно таким образом сделал свое открытие Крамер, после чего многие биологи в различных исследовательских центрах забросили свою текущую работу, чтобы присоединиться к тем, кто бился над разрешением загадки живых часов. Густав Крамер родился в Мангейме, 1910 году и получил биологическое образование в университетах Фрейбурга и Берлина. Его первая научная работа в области физиологии